Фидель. Буква. Дерга. Военная хунта. Этьеп Явиннат, Эфиопство. 11 слов, которые помогают понять эфиопскую культуру. Фэрэндж. Потрогать фэрэнджа – это хорошая примета. Рассказывает Мария Булах. Что такое эфиопский язык? Начнем с того, что... Строго говоря, эфиопского языка не существует. В материале, который будет представлен здесь, в основном речь пойдёт о словах амхарского языка. Это лишь один из многих языков современной Эфиопии. Это не государственный язык страны. Согласно Конституции Эфиопии в стране нет государственного языка. Амхарский язык лишь является рабочим языком правительства Эфиопии. Кроме того, это язык, который долгое время являлся основным языком страны и основным языком культуры Эфиопии. Язык, который часто называют эфиопским языком, более корректно называть старый эфиопским языком или классическим. Сами эфиопы называют его гыз. Этот язык в настоящий момент является мёртвым, то есть нет носителей этого языка, но при этом он продолжает использоваться, Литургия эфиопской православной церкви. Эфиопское православие, в принципе, довольно сильно отличается от русской православной церкви. Но, тем не менее, достаточно давно эфиопы ощущают связь между нашими церквями. В принципе, наиболее близкое эфиопское православие к церкви. И само христианство в страну пришло из Египта. И, кроме того, гис оказал огромное влияние на тот же амхарский язык, из которого амхарский язык заимствовал очень большой культурный пласт. И по сей день, скажем, неологизмы начинают создаваться на основе слов староэфиопского языка. И многие современные кальки с английского языка являются в строгом смысле слова словами староэфиопского языка. Сейчас мы будем говорить о словах амхарского языка, которые, с нашей точки зрения, помогают понять культуру современной Эфиопии. Энджира. Эфиопский хлеб. Энджира, строго говоря, это на вид не совсем хлеб, скорее такие гигантские блины сероватого оттенка. Чем светлее этот блин, тем лучше его качество. Они рыхлые и не сладкие, с таким кисловатым привкусом. Мука для инжиры должна быть из злака, который называется тэф. Растёт этот злак только в плодородных районах Эфиопского Нагорья. В принципе, иногда используют и другие злаки, чаще всего соргу. Большой блин инжиры расстилается на круглом блюде под названием гэбэта. Сверху выкладывают мясо, рис, варёные овощи, творог. Словом, всё, что угодно. Потом анджиру скручивают, отрывают от неё кусочки, подбирают ей начинку, макают в соус и отправляют в рот. Есть в одиночку в Эфиопии не принято. Любая трапеза от скромного перекуса до роскошного пиршества — это собрание людей вокруг ГБТ. И существует даже поговорка «Бычаун ябаля, быча я моталь. Кто ест один, тот и умирает в одиночку. Супруги или влюбленные часто кладут кусочки инжиры друг к другу в рот, проявляя таким образом особую нежность и заботу. Такой кусочек называется гурша, глагола горресе – класть пищу в рот. И, между прочим, до сих пор можно, придя в эфиопский дом и угощаясь инжирой, можно попасть в такую ситуацию, когда хозяин или хозяйка будет самолично класть вам в рот кусочки инжиры. И отказаться от этого будет совершенно невозможно. Кусочек такой называется «гурша». Глагола «гореса» сокласть пищу в рот». И, кстати, именно это слово в современной эфиопии означает «чаевые». Читая чинаш на амхарском языке, эфиопы-христиане просят, конечно же, о насущной инжире. Человека в поисках заработка называют «инжира фалляги» – «искатель инжиры». Давать инжиру – значит вскармливать, давать пропитание. И поэтому матчиха называется «инжира эннат» то есть мать Инжиры, а отчим Инжира Аббат, то есть отец Инжиры. И, наконец, Инжира – это самое приятное, что можно себе представить, и поэтому о добром, мягком человеке могут сказать «Тебаю Инжирану». У него характер просто Инжира. Фэрэндж – белый человек. Фэрэндж – это мы с вами. Любой человек с более или менее светлым оттенком кожи, оказавшись в Эфиопии, тут же превращается в Ференча. Детишки, которые бегут за вами по улице Адис-Абеба или любого другого эфиопского города и деревни, будут кричать «Ференч! френч И попытаются ухватить вас за руку, потому что потрогать Ференча считается хорошей приметой. Ференчи – это люди чужие и непонятные. Африканцы из соседней или дальней страны, арамбы или индейцы так не назовут. Отношение к Ференчам двойственное. С одной стороны, Ференч – это источник денег, поэтому объект пристального и часто назойливого внимания. Но вместе с тем Ференч, хотя и пользуется уважением, но и вызывает подозрения, что если он не просто любопытный турист, вдруг он приехал с корыстной целью. Конечно же, Ференчу не скрыться в этой стране, не притвориться местным – Как бы прекрасно он ни говорил по анхарски или на других языках Эфиопии, он всё равно останется Фаренджем. Непонятным, непохожим, странным. Наверное, самое моё яркое впечатление от первой поездки в Эфиопию — это толпа детишек, которая бежала за мной, пыталась ухватить меня за руку, потому что потрогать Фаренджи — это хорошие приметы, и кричащие «Фарендж, Фарендж». Слово это можно услышать не только в Эфиопии. В различных вариантах оно используется в других странах Африки и в ряде арабских стран и в Индии. Восходит оно к анониму «франк», пришедшему через арабский язык, франч в различные страны Ближнего Востока. Изначально словом «франч» в Эфиопии называли католиков, позже протестантов и, в принципе, любых людей пришлой религии, не исповедующих эфиопское православие. Сегодня эти религиозные ассоциации отошли на второй план, но ну и скажем, в эфиопской диаспоре в Израиле этим словом называют коренных израильтян. И, соответственно, в современном амхарском языке есть, например, выражение Ефренч-генна Католическое Рождество, буквально Рождество Форенжи. Есть выражение Ефреньча дисамет Европейский Новый год буквально новый год Фаренча. А Католическое Рождество Ефреньч Генна, противопоставлено эфиопскому Рождеству. «генна» из греческого «генна» — «рождество». Эфиопское Рождество празднуется, как полагается православному Рождеству, 7 января. Ну а Европейский Новый год противопоставляется эфиопскому празднику Нового года, который отмечается 11 сентября. А еще слово «фаренч» появляется в названиях некоторых заморских растений, которые в Эфиопии появились лишь недавно. Скажем, огурец называется «ефаренч дуба». Буквально это значит «тыква фаренча». Хабеша – абиссинец. Так многие эфиопы называют свой народ. То есть христиан, населяющих эфиопское Нагорье и говорящих на семитских языках. В основном на амхарском и тигринье. То есть и амхарцы, и тигриньи говорят о себе как о хабеша. Это слово в ходу также у эфиопов, находящихся вдали от родины. Сейчас во многих городах Европы, например, можно увидеть кафе под названием хабеша-бар. Бар хабеша – бар абиссинцев. С одной стороны, слово «хабеша» противопоставляется слову «фаренч», но с другой стороны, в самой Эфиопии оно относится лишь к части населения, то есть это христиане, живущие в центральных регионах. Слово «хабеша», как и слово «фаренч», видимо, пришло в современные языке Эфиопии из арабского, где традиционное название Эфиопии – «аль-хабеша». А арабское слово восходит к древнему названию племени или народа, засвидетельствованному уже в первом тысячелетии в памятниках на территории Южной Аравии, а также и в самой Эфиопии. В средние века название Аль-Хабыша из арабского языка заново проникло в Эфиопию. И это же арабское слово явилось источником для европейского названия «Абиссиния». Именно под этим названием Эфиопия была известна в Европе до XX века. Например, Николай Степанович Гумилёв называл так Эфиопию в своей поэзии «Абиссинские песни» и в путевых заметках, которые он сделал во время нескольких экспедиций в эту страну. В течение XX века слово «абиссиния» постепенно вышло из употребления. И в Конституции 1931 года, и в международной политике стало использоваться название Эфиопия, как официальное наименование страны. Но сегодня в Эфиопии слово «абиссиния», именно в этой форме «абиссиния», заимствованной из европейских языков, можно встретить, например, название «абиссиния-банк», старейший банк страны, банк «абиссиния». Или популярной песни национальной поп звезды Ти водороса пассахом на Афра, которая так и поет. Этиоп Явинмет эфиопство. Это слово образовано от слова «этиопияви» – «эфиоп» и означает равенство всех граждан на государственном уровне. Чтобы понять почему, давайте обратимся к истории слова «эфиопия». Название «эфиопия» так же старое, как и «абиссиния», но всегда название «эфиопия» было гораздо шире. Изначально слово «эфиопия» вообще не было привязано к территориям африканского рога. В греческом языке «этиопс» Эфиоп", буквально значит «обожжённый ликий» человек с обожжённым лицом, а Этиопия – страна людей с обожжёнными лицами. И в раннегреческих источниках топоним Этиопия мог использоваться для обозначения далёких земель как на юго-востоке в Африке и Азии, так и на юго-западе в Африке. В частности, этим термином нередко обозначалась Индия, а Индию, в свою очередь, могли называть Аравию и Эфиопию. Греческий язык активно использовался в античной Эфиопии. Это был язык торговли на Красном море, в которой древнее эфиопское государство Аксум активно участвовало. Правители Аксума в надписях на греческом языке называли себя царями эфиопов. И, видимо, уже в аксумский период название Эфиопия прочно вошло в местные языки. А в средние века именно этим словом местные летописцы называли свою христианскую державу. В противоположность слова Хабеша Название Эфиопии стало ассоциироваться не с конкретной территорией и с ее населением, объединенным общей культурой и религией, а с государством. Эфиопия – многонациональное государство, которое населяют представители более 90 народностей. На протяжении столетий у власти стоит народ Амхара, который при этом не является самым многочисленным, сегодня уступая в численности народу Арома. И именно поэтому термин «Эфиопия» оказался весьма кстати в революционное и постреволюционное время, когда начали провозглашаться принципы равенства всех народов, населяющих страну. Так лозунг «Вперёд, Эфиопия!» и «Тёпия!» — буквально «Пусть Эфиопия будет впереди» был выдвинут уже в первые дни революции 1974 года. Это был лозунг патриотический, но обращенный ко всем жителям страны, независимо от их этнической принадлежности. И в самом деле слово «Тёпияви» Эфиоп одинаково применимо ко всем жителям страны. И сегодня представители разных народностей с гордостью называют себя именно так. Разумеется, введение понятия «этиоп иоиннет» эфиопство не решило национальный вопрос. Но показательно, что эфиопство в равной степени дорого и правящей стороне, и протестующим. И не случайно в одном из недавних конфликтов представители народа Сидама выступили со слоганом «Сидаман над Калеле, этёп иоин над елем. «Не будет седамства, не будет и эфиопства». То есть даманнат это словечко, образованное по тому же принципу, что «этёпьё виннат». И имеется в виду, что если нет права на самоопределение у каждого отдельного народа, такого как «седама», то нет и гармоничного многонационального государства. Дэрг. Военная хунта. Буквально «комитет». Слово «дерг» как раз пример слова, взятого из староэфиопского языка, гээзэ. Этот язык сейчас используется лишь в богослужении, но при этом лексика староэфиопского языка нередко служит источником для построения новых слов, отражающих современные понятия. В староэфиопском языке «дерг» означает объединение, соединение. Чаще всего используется в наречных оборотах «дерга» или «бдерг», что значит «сообща гуртом». А в амхарском языке оно стало синонимом французскому заимствованию комитэ, комитет. Впрочем, словом Дерг называли лишь один комитет. Это Координирующий Комитет Вооружённых Сил, Полиции и сухопутных Войск, сформированный в 1974 году революционно настроенными военными. Когда 12 сентября 1974 года император Хайли Селаси был свергнут, эта организация была переименована Стал называться Временный военный административный комитет Гизиави, Отадарови, Астададр, Дерг. В это же время амхарский язык вошло в слово обьет, революция. И слово это тоже взято из старого эфиопского языка. Обьет значит неповиновение. И выражение обьот фенадда» революция взорвалась, которое ярко отражает внезапность и гибельные последствия этого события. Фактическим лидером революции стал майор, позже полковник Менгисту Хайли Марьям, первый вице-председатель Дерга. Диалогия Дерга выражалась словом «хебретесевиннет» — «социализм». Это ещё один неологизм, который используется корни корне староэфиопского языка. Хебрета-сем буквально значит «союз людей». В амхарском языке это слово стало значить «общество, социум». И отсюда прилагательное «хебретесебави» — «общественный, социальный». И самхарским суффиксом «нет» от прилагательного образуется существительное «хебротесэвиннет» — «социализм». Эфиопский социализм провозглашал равенство всех народов Эфиопии и принцип «земля пахарю» — «мрет ле арашу». Однако на деле земельная реформа желаемых результатов не принесла, а обернулась государственным контролем над сельским хозяйством. И, кроме того, Дерк стремился истребить всех инакомыслящих устранить конкурентов, что вылилось в страшный красный террор – Каиши-Быр. Дерг, хотя и назывался временным, оставался правящей силой вплоть до 1987 года. В этом году Эфиопия была объявлена Народной демократической республикой Эфиопии, и Мангестухайли-Марьям стал ее полным правителем на последующие 4 года. А в 1991 году режим Мангестухайли-Марьяма пал, и он бежал из страны. В памяти людей период правления Дерга запомнился как время кровавых казней и жестокой диктатуры. И едва ли можно встретить людей, которые вспоминают о времени Дерга и о Дерггизе с ностальгией. Когда? Копировать множить сущности. Буквально черпать или переливать воду. Для большинства жительниц сельской Эфиопии, да и для многих горожанок, принести воду до сих пор одна из самых тяжелых каждодневных обязанностей. Это традиционно женское занятие. Именно женщина каждое утро взваливает на плечи пластмассовую канистру, которая пришла на смену глиняного кувшина, спускаются к реке, наполняют тару водой, это как раз называется канда и, согнувшись под грузом в три погибели, возвращаются домой. Глагол канда означает не только наполнять водой кувшин или канистру, но и переливать жидкость из большего сосуда в меньший. Например, разливать по фарфоровым чашечкам кофе из традиционного кофейника который называется джебена. «Кэнда» значит также «брать чужой огонь», например, чтобы зажечь свечу или прикурить от чужой сигареты. А есть ещё выражение уэри «кэнда» — буквально «черпать» или «переливать разговор», то есть «судачить», «сплетничать», потому что новости, как и вода из сосудов в сосуд, переливаются из одного рта в другой. По-русски мы нередко говорим «почерпнуть» значение «позаимствовать». В амхарском, как и во многих других языках Эфиопии, «черпать» тоже используется в переносном смысле, но в более узком. Это значит имитировать, подражать, делать копию. Например, делать аудиозапись. В основе лежит представление о том, что человек, который набирает воду из источника в сосуд, как бы делает маленькую копию, воспроизводит источник. И эта метафора настолько прочно вошла в современный язык, что, например, ксерокопия называется словом «кэдж». Буквально нечто зачерпнутое. Таиб. Ремесленник. Таиб – это общее наименование всех ремесленников. Кузнецов, кожевников, ткачей, горшечников. Но, вернее, горшечниц, потому что с глиной работают только женщины. Слово «таиб» происходит от слова «табиб», что значит «мудрый». Само понятие «ремесло» обозначается выражением «мудрость руки» и противопоставляется мудрости чтения, которая относится к знанию книжному. Такое происхождение слова «тейб» -э совсем не вяжется с его употреблением. Слово «тейб» -э ассоциируется прежде всего с качествами отрицательными. Ремесленники в Эфиопии испокон веков считались людьми низшего сорта, грязными, дурно пахнущими и склонными к различным порокам. Крестьяне-хлебопашцы никогда не вступали с ними в родственные связи. Кроме того, ремесленники считались колдунами и оборотнями. И не случайно магические свитки, амулеты из пергамента, которые носят на груди в специальном кожаном футлярчике, начинаются словами молитвы от бурного глаза, от демона и от ремесленника. бы инта айн, об бээнта ганен, об бэээнта табиб. Но здесь ещё примешивается и религиозный аспект, потому что ремесленники, поскольку они относились к низшей касте, они, как правило, и этнически отличались от хлебопашцев. И, например, в Северной Эфиопии до конца XX века ремёслами, как правило, занимались эфиопские евреи, беты Исраэль. Они исповедовали иудаизм, местную форму иудаизма. И понятно, что ненаверцам, занимавшимся нечистой работой, приписывались различные сверхъестественные способности. Никакого набра от них не ждали. И в этом смысле слово «тебиб» становилось синонимом слова «буда», которое означало человека-гиенну, человека-оборотня. По эфиопским поверьям, Будда — это обладатель дурного глаза, способный превращаться в гиенну, насылать порчу на свою жертву высасывать из неё кровь. Жертва Бунда чахнет и постепенно умирает. Такие способности приписывались в первую очередь кузнецам. И, поскольку кузнечным делом часто занимались как раз эфиопские евреи, сформировалось представление о том, что кузнецы и иудеи вендут свой род от того кузнеца, который выковал кости для распятия Христа. В современной Эфиопии многое переменилось, и на протяжении уже последних десятков лет кастовая система разрушается, как и многие другие устои традиционного общества. Но процесс постепенный. И во многих областях страны, где сохраняется традиционный деревенский уклад, по сей день остается в страх перед ремесленником-оборотнем Будда. Чефары. Петь и танцевать. Слово чафра используют, как правило, чтобы описать множество людей, поющих и танцующих, например, во время большого праздника. Слово это традиционно обозначало также собираться в отряды, мобилизовываться перед большой битвой. Дело в том, что такие собрания тоже непременно сопровождались песнями и пляской. И глагол чафра часто встречается в более узком значении исполнять военный танец. И существует специальное существительное чафра. Танец с песней, военный танец. Вот то, что одним словом обозначается два действия петь и танцевать, с точки зрения эфиопа совершенно неудивительно. Напротив, странно танцевать без песни или петь, не двигаясь под музыку. Зато язык амхарский четко различает светские и церковные пения и танец. Церковное пение никогда не назовем глаголом «чеффере», а используется специальный глагол «земмаре». Он означает и церковное пение, и ритмичное движение певчих, которое сопровождает церковное пение. Гэтым. Поэзия. Слово «гэтым» происходит от глагола «гэттэме». амхарски это значит «сходиться», «встречаться», «соединяться». Ну, например, «губая гэттэме» значит «собрание сошлось», «собралось». Отсюда «агатами» — совпадение случайности. «Багатами» значит случайно, нечаянно, постечение обстоятельств. Слово «гатым» значит соединение слов. И глагол «гатым» может значить также соединять слова, сочинять стихи, поскольку процесс создания стихотворения — это процесс поиска нужных сочетаний. Изначально слово «гатым» означало не стихи в современном понимании, а народное творчество, исполняемое в виде песен. И именно такую поэзию исполняли бродячие музыканты Азмари. Соответственно, могут быть свадебные стихи, есерггтым, похоронные стихи или ксогтым, буквально поэзия плача и так далее. В принципе, поэзия гтым с точки зрения эфиопа должна исполняться экспромтом. И, кроме того, сочинять стихи, сочинять вот такие короткие стихотворные отзывы на любое событие, считалось естественным, считалось хорошим тоном. Например, эфиопские историки, излагая какие-то исторические события, нередко упоминали, что то или иное историческое лицо произнесло по тому или иному случаю какое-то стихотворение. Ну вот, скажем, в описании о смерти императора Мелика II рассказывается, как императрица Тайту, оплакивая смерть своего мужа, произносит следующее стихотворение. Нагарит масметтат, имбельта маснефат, нембересерачин, сеумахон айкарым даресэтарачин. Раньше наше дело было только приказывать, чтобы били в барабан и играли на имбильта. Это такой духовой инструмент. А теперь пришел наш черед стать простым человеком. Фидель. Буквы. Происхождение слова «фидель» неизвестно. Упоминается оно уже в словаре староэфиопского языка, который опубликовал в XVII веке отец эфиопистики, учёный Иоф Лудольф. И слово «фидель» объясняется им как название эфиопского силлабария или его элементов. Что такое силлабарий? Это аналог алфавита, который состоит из символов, обозначающих не отдельные звуки, а слоги. Но в большинстве семитских алфавитов – финикийском, древнееврейском, арабском – буквами обозначаются согласные. А для гласных используются дополнительные элементы – диакритики. А эфиопское – письмо. Гласное обозначает всегда. При этом отдельных символов для гласных оно не использует. Вместо этого каждый знак имеет семь форм. Они называются порядками по числу гласных. И для каждого порядка, для каждой формы существует своё название. Первое, между прочим, называется ГИС. Это же слово значит, собственно, старый эфиопский язык. Тот язык, для которого эта письменность была придумана. Остальные называются порядковыми числителями. Кауп, второй, салыс, третий и так далее. Учиться письму значит считать буквы. Фидель коттере. И дети в традиционной церковной школе учатся читать, повторяя по порядку каждый слог, начиная с первого согласного. А, У, И. И отсюда название азбука по-амхарски а -у». В старой языке было 30 согласных, и селабарий насчитывал 202 элемента. В современных языках к этим символам были добавлены некоторые другие, для тех звуков, которых нет в старой эфиопском. И неудивительно, что амхарское пожелание долголетия звучит так «Би кутер эдме и «Пусть он, бог, даст вам возраст по числу букв». Матеб Шнурок, повязываемый при крещении Амхарское слово матеб также заимствовано из староэфиопского языка. И в староэфиопском мапеб произведено на глагол АПЭБ, что значит «отмечать определенным знаком, печатью». Но обычно это использовалось в блоге, отмечающем верующих. А также этот глагол значил накладывать крестное знамение. И, соответственно, слово «матеб» на староэфиопском языке означало либо печать, либо знак, либо специально знак креста, символ креста. И из этого общего значения «знак» возникло употребление слова «матеб» для обозначения того предмета, который в Эфиопии является главным знаком христианской веры. Предмет этот не крест, как можно было полагать, а синий или чёрный шёлковый шнур. Он повязывается на шею ребенка во время крещения. И именно мотеп является знаком принятия христианства. А крест у эфиопофа называется мескэль, распятие. Это обязательный атрибут священника, но простой верующим вполне обходится без него. На мотеп можно повесить крест, но скорее до украшения. Могут висеть на мотепе несколько крестиков, могут повесить ещё какое-нибудь металлическое украшение, например, колечко. Отречься от христианской веры значит разорвать матеб. Матеб беттесе. Если о человеке говорят, что он без матеба, матеб еллиш, то значит, что он нечестен, способен на предательство. И это аналог русскому. Креста на нём нет. И наоборот, слово матеб образуется прилагательное матебам, буквально матебный. Это описание честного, надёжного человека. Над материалом работали Редакторы Анна Красильщик и Мика Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы также благодарим Наташу Карельскую, Дарью Гоголеву и Мишу Шапира. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте arzamas.academy